Глава шестая За бесконечными хождениями из угла в угол и такими же бесконечными самобичеваниями и самокопаниями счет времени для меня почти потерялся. Черная ночь, казалось, еле тянулась, и то, что утро уже наступило, я заметил совершенно случайно. Просто когда Сабхат выбрался, наконец, из больничной пристройки, солнечные лучи проникли через открытую дверь и в мой закуток. Ночью он меня в свою реанимацию не пустил, и, наверное, правильно сделал. Толку там от меня не было никакого, и так в медицине дуб-дубом, а уж во флорианской тем более. Она, кстати, несмотря на кажущуюся поначалу средневековость, реально являлась самой продвинутой во вселенной. Причем сами флорианцы об этом, похоже, и не догадывались, но лишь потому, что не имели возможности сравнивать. Так что, если бы я вдруг решил сам отыскать ту клинику, где Пао и Ан могли получить самое качественное лечение, то лучшего места, чем Флора, попросту не нашлось бы. Вытащить их из лагеря южных мне все-таки удалось. Хотя, если честно, когда я добрел до забора, то уже мало что понимал. Ствол плазмогана дымился, пот заливал глаза, руки тряслись, ноги заплетались сильнее, чем язык у перебравшего самогона деревенского тамады. А гранат в разгрузке осталась всего одна, видимо, берег для себя... Но, слава всем местным богам, использовать ее не пришлось. Через забор перебираться не стал. Просто поднял плазмоган и выжег в частоколе приличных размеров дыру. На то, что фонари на стене не горели, даже внимания не обратил. Как потом выяснилось, их погасили наши. Расстреляли к чертовой матери вместе с фонарщиками на всякий пожарный, чтобы эвакуации не мешали. «Милорд, это мы! Не стреляйте!» Донеслось откуда-то снизу и сбоку, когда я, наконец, вывалился за ограждение. «Кто? Мы?» Вырвался из груди сдавленный полухрип-полушепот. «Калер, милорд, со мной Лурф и Дастей!» «Калер, Лурф, Дастей, а, наши!» Дошло до меня секунд через пять, когда уже совсем изготовился залить всю округу плазмой до уровня «пока заряда не кончится». После того, как с меня сняли ценную ношу, я еще, наверное, минут двадцать никак не мог разогнуться. Так и бежал, скрючившись, сперва по секретному ходу, а затем по лесу, и лишь на последнем участке кое-как распрямился. Дальше летели на шаттле. Куда? Я не спрашивал. Тупо сидел на полу в десантном отсеке и держал за руки лежащих на носилках слева и справа от меня Пао Иоанн, словно хотел передать им через этот контакт хоть сколько-нибудь собственной энергии жизни. Все это время барьер внутри у меня бесновался как сумасшедший и пытался прорваться наружу. Но сделать это ему почему-то не удавалось. Возможно, я просто начал гораздо лучше контролировать себя и его. А возможно, он сам вдруг наткнулся на такую преграду, которую только с помощью силы преодолеть не получится. Так или иначе, когда наш полет завершился, хуже ни герцегине ни баронессе не стало. Впрочем, не стало и лучше. Дальше к лечению подключился доктор Савхат, наш мастер-реакторщик, сменивший на этом посту Наруза, предателя, убитого еще на первой войне с княжеской армией. Больница, как я позднее узнал, располагалась на одном из затерянных в лесу хуторов. Хозяин дома сам предоставил его Савхату в благодарность за спасение любимой дочери от какой-то болезни. Лечились здесь только самых тяжелых. Прочие получали помощь от подмастерьев доктора в передвижных пунктах, постоянно перемещающихся вдоль границы оборонства. Обеих женщин занесли в дом, а затем, после беглого осмотра, увезли на каталках в пристройку и реанимацию. «Милорд, вам лучше остаться здесь!» – твердо заявил мне Совхат, когда я сунулся, было следом. Жестко, но справедливо. В результате мне пришлось провести в больничном предбаннике, наверное, самые тяжелые часы в своей жизни. Находясь рядом, практически в двух шагах от Пау и Ан, и не иметь возможности хоть что-нибудь сделать было невыносимо. «Я ведь только сегодня, здесь, в этом дурацком предбаннике, осознал, наконец, насколько они обе мне дороги. И что будет, если я их сейчас потеряю, хотя бы одну из них?» «Что?» — пронзил я плающим взглядом вышедшего из реанимации доктора. Сапхат выглядел до усталым. Поникшие плечи, болезненно заостренные скулы, темные круги под глазами. «Состояние тяжелое, но стабильное». Выдал он привычную для всех эскулапов фразу, после чего вздохнул и вяло махнул рукой, указывая себе за спину. «Пойдемте, милорд, сейчас все сами увидите». В реанимации имелось всего две палаты, не считая находящейся между ними операционной, и обе они были заняты. В левой, окна которой выходили на лес, находилась анцелла, в правой, с окнами на поле и холм, — паоры на лица обеих были надеты кислородные маски запястья и локтевые сгибы фиксировались опутанными трубками рукавами стоящие у изголовья приборы показывали какие то не слишком понятные мне картинки бегущие по экранам цифры буквы и ворохи разноцветных линий и значков никаких ассоциаций не вызывали в них не угадывались даже совершенно банальные кардиограммы энергия питания автономная поинтересовался я не впопад конечно удивился завхад как по другому то По-другому, в моем понимании, означало, что если бы какая-то сволочь включила здесь антиэлектрический пояс, вся медицинская техника сразу же превратилась бы в груду бесполезного хлама. Но ничего этого я доктору не сказал. К его зоне ответственности эта проблема не относилась. Первый, про кого он начал рассказывать, стала Анцилла. «Целый букет ядов, милорд, судя по симптоматике и анализам, все растительного происхождения и с отложенным действием. Характер поражения комбинированный, парализует одни участки нервной системы, но возбуждают другие и мало-помалу убивают в пациентке желание жить. Организм, безусловно, борется, но без антидотов он обречен. У вас они есть?» – перебил я его, уловив суть. Доктор грустно вздохнул. «Дело не в их наличии, дело в последовательности, применении и дозировке. В нашем конкретном случае любая даже самая незначительная ошибка может оказаться фатальной». Несколько секунд я осмысливал эту фразу, а затем, в самое главное, конкретизировал. «Что надо сделать, чтобы ошибки не было?» Мастер внимательно посмотрел на меня. «Это будет непросто, милорд, очень непросто». Чтобы получить нужную формулу и составить правильную стратегию Мне надо знать точный состав ядов и последовательность их применения Об этом вам может сказать только тот, кто применил эти яды на пациентке Мои кулаки яростно сжались Тот, кто сотворил эту гадость с Анциллой, заплатит за свои опыты по полной программе Но сперва он расскажет все, все до последнего слова И если, не дай бог, соврет, что ж... Тогда даже смерть не станет для него избавлением. «Я это выясню, доктор, и думаю, что достаточно скоро, но я бы хотел узнать еще кое-что». Сабхат изобразил мимикой знак вопроса. «Я хочу знать, зачем были нужны эти яды? Чего собирались добиться те, кто их применял?» Доктор ненадолго задумался. «Ну, абсолютно точно я не отвечу, но попытаюсь предположить. Короче, первое, что кажется очевидным, На лицо явная попытка запугать человека неминуемой смертью от уже введенного яда и склонить к сотрудничеству, обещая выдать противоядие. Поверьте, милорд, на психику это действует гораздо сильнее, чем даже угроза трансформатировать или обычные пытки. А что второе? Второе, милорд, лежит в области исследований э, взаимодействия внутренней барьерной энергии человека с энергией внешней разлитый повсюду и оказывающий влияние на жизнь, так сказать, в целом. «Не понимаю», – покачал я головой, глядя в упор на Сафхата. «Ну, я это тоже не слишком хорошо понимаю», – пожал тут плечами. «Но, говоря простыми словами, кое-кто из нашей среды полагает, что можно подобрать такие медикаментозные средства, с помощью которых можно вытягивать из человека энергию барьера и на ее основе готовить специальный живительный эликсир, Этот эликсир, по прогнозам, должен существенно увеличивать индекс барьерного сходства у реципиента А у донора? У донора он будет уменьшаться. При этом считается, что чем выше его изначальный индекс, тем сильнее получится эликсир. Мои кулаки опять сжались. Так вот, что, оказывается, собирались сделать с анциллой эти уроды. Выкачать из нее всю энергию и за счет этого поднять себе индекс. Да? «Теперь мне действительно есть чем заняться. И главное, кем?» «Понятно», — кинул я Савхату. «А теперь расскажите мне, что с госпожой баронессой». «Извольте, милорд», — указал док на вход в палату, где лежала Паоре. Выглядела она ничем не лучше Анцилы, такая же мертвенно-бледная, осунувшаяся, неподвижная. Только помимо кислородной маски и рукавов с трубками, на ней был еще надет специальный шейный корсет. «Вот, смотрите». Протянул мне совхат шнурок от сгоревшего ордена власти, когда-то серебристо-жемчужный, а теперь закопченный, темный, с багрово-оранжевыми прожилками. У Миледи на шее серьезный ожог, однако причины ее тяжелого состояния вовсе не в нем. С Миледи произошло так называемое «барьерное истощение». Честно скажу, в моей медицинской практике это первый подобный случай. Они у нас вообще довольно редки, поэтому... Доктор неожиданно отвел взгляд. «Короче, я просто не представляю, как это лечится». «В смысле?» – уставился я на него. Мастер виновато развел руками. «Милорд, я перелопатил всю имеющуюся по этой теме литературу, пересмотрел все свои записи. Есть только пять более-менее адекватных описаний этой болезни, или, скорее, травмы, когда человек использует все свои внутренние ресурсы, и в какой-то момент их расход становится необратимым». То есть он как бы превращается в абсолютно пустой сосуд, который невозможно наполнить. Думаю, это было бы не так страшно, если бы это произошло не на флоре. Насколько я знаю, во внешних мирах внешний барьер не давит на человека. Поэтому подобный больной может спокойно жить и даже не замечать, что с ним что-то не так. У нас, к сожалению, все по-другому. Внешнее давление есть, и его должно компенсировать внутреннее. Когда внутреннее давление больше, человек полон сил и чувствует себя превосходно, но когда его становится меньше, собственная барьерная энергия начинает расходоваться на сопротивление внешней среде, а не на ее подчинение. В этой борьбе больной просто-напросто угасает. Подпитывать ее энергией, передавать ее от донора к реципиенту мы пока что не научились. Мы можем только немного замедлить процесс, растянуть его на неделю-другую, но обратить его вспять – нет, на это мы пока не способны. Я продолжал смотреть на Сабхата, вспоминая тот день, когда мы протискивали боевую станцию в воронку гипертуннеля. Симптомы, поразившего меня в тот день недуга, один в один совпадали с тем, про который говорил сейчас доктор. Вылечиться от болезни мне тогда помогли перелет на Шаё и подаренный хоббитами суперкристалл. «Послушайте, док, а этот эликсир, который хотели вытянуть из леди Анцилы, он случайно не может восстановить леди Паора?» Сабхат почесал в затылке. «Ну, я об этом как-то не думал, но...» «Нет, милорд», — он резко мотнул головой. Это невозможно даже в теории. Тот эликсир предназначен, чтобы поднять индекс реципиента или, используя аналогию, чтобы просто расширить сосуд, а не наполнить его содержимым. Миледиже, чтобы вылечиться, требуется именно содержимое. из реанимации я вышел безумно злой и абсолютно уверенный. Злой на себя и на тех, кто травил ядом анцилу и заставил повара истратить свой барьерный ресурс до самого донышка. Уверенный в том, что понял теперь. Как спасти их обеих? Вот только времени, чтобы успеть это сделать, оставалось совсем немного. Не больше недели. Как заявил Сабхат, поддерживать жизнь Пау и Ан дольше этого срока у него не получится. Даже продвинутая флорианская медицина была здесь бессильна. Удивительно, но помочь моим женщинам мог только один человек. Он же, по странной иронии судьбы, главный виновник свалившихся на них бед. Барон Асталис, главный княжеский архистратик и командующий, вторгшийся в северные провинции армии. Я хорошо запомнил свое пребывание в его баронстве в плену, когда только-только попал на Флору. Помнил также и рабскую метку, поставленную на меня его ближайшим помощником, мастером Растусом. И издевательства, которым меня подвергали Задания, которые получал, будучи честным убийцей В куды седонисты Переки И то, что рассказывал об этих двоих и их методах ПАО Какие цели они преследовали Чего собирались добиться Сегодня мне это было без разницы Сегодня предо мной не стояла задача спасти этот мир Сегодня мне надо было просто спасти двух женщин Двух самых близких мне женщин И для этого мне требовался остались Живой и здоровый. Последний, впрочем, не обязательно. Главное, чтобы на вопросы мог отвечать четко и ясно. В том, что именно он пичкал Анциллу отравой, я нисколько не сомневался. А еще у него было то, что точно могло исцелить Паоре. Военный совет я собрал в тот же день. Кроме меня и Гасса, на нем присутствовали Борс, Калер, Так и двое парней, еще из первого набора в дружину, Хашт и Фрам, ныне командиры отрядов. Повестка простая. Как одержать победу? Дополнительный пункт. Как захватить живьем вражеского командующего? А зачем он нам нужен? Удивился по этому поводу Фрам. Он нужен нам, чтобы вылечить леди Паору и леди Анцилу. Вылечить это хорошо, не стал спорить боец. Однако, простите, милорд, кто такая леди Анцилла? Откуда она появилась? Она тоже из наших провинций? Из какого баронства? Я обвел взглядом собравшихся и указал пальцем на потолок. «Леди Анцилла оттуда. Она моя жена. Мы прибыли вместе». Судя по вытянувшимся физиономиям, смысл сказанного дошел не до всех, а если дошел, то не до конца. Э -э, «Милорд, но как же, э -э, как же леди Паоре?» – ошарашно пробормотал Каллер. «Леди Паоре была и остается полноправной хозяйкой баронства румий. Ее приказы – это мои приказы, а леди Анцилла здесь гостья, просто гостья». «Теперь, надеюсь, понятно?» «Понятно? Да? Понятно, милорд. Чего ж не понять-то?» Кивали по очереди сподвижники и соратники, хотя, вероятнее всего, после моих объяснений они запутались еще больше. «Ну да и ладно. Барон я, в конце концов, или не барон? Если барон, то некоторое сумасбродство мне не помешает. А если своего сюзерена во мне тут не видят, то и вообще пофиг, что хочу, то и ворочу, и ни перед кем не отчитываюсь» газ, глядя на остальных, откровенно забавлялся. Хвала небесам, хотя бы ему не надо было ничего объяснять. Он тут единственный в курсе моих похождений. Ну так и пусть тогда таким и останется. А впрочем, хватит и сакраментального. Чудит наш барон, конечно, но что поделаешь, барин? Итак, у нас есть задача. Две задачи. Меньше чем за неделю мы должны взять живьем этого придурка Осталиса и полностью раздолбать его армию. В первый раз они ничего не поняли, значит второй должен стать и последним. Какие у кого имеются предложения? Принимаю любые, даже самые дикие. Мозговой штурм длился почти полчаса. Предложений последовало много, некоторые весьма экзотические, такие, к примеру, как предложение начинить шаттл порохом и взорвать его прямо над вражеским лагерем. Кстати, разумные зернов этой инициативе имелось. Вот только губить ради этого наш щелнок мы с газом не собирались. Тем более, что лагерей у противника было пять, и, соответственно, воздушное нападение на один другие никак не затрагивало. Но мысль, повторюсь, показалась мне достаточно интересной, и ее начали развивать. И в результате до развивались как раз до того, что я и хотел услышать. Надо собрать их вместе и разом прихлопнуть. Вот, выкрикнул наконец Фрам то, что требовалось. Ого, согласился так. «Тогда и остались, там точно будет, а так его не поймешь, где искать. То там, то здесь. Замучились уже этого гада вылавливать». «Хотели прикончить?» — живо поинтересовался я. «А то ж!» — довольно склабился Каллер. «Одного его прихвостня так уже прикопали. На переходе от лагеря к лагерю засаду устроили. Он и попался. Охрана там всего шестеро было, а нам это на один кусь... Ладно, ладно, я понял». Остановил я его. «Остались, думаю, просто так на авось не возьмешь». «Что верно, то верно», — горестно подтвердил боец. «Он, милорд, шифруется знатно, да и охрана у него всяко поболее, чем у простых стратегов». «Все верно, значит, как уже было сказано», — повернулся к фраму. «Надо заставить их собраться всей армией в одном лагере. Тогда и остались, тоже там будет. Армия без командующего не армия, правильно говорю?» «Да, милорд, правильно». Отозвались Калер и Фрам. Я мысленно потер руки и невольно представил себя на месте Наполеона перед генеральным сражением с какими-нибудь пруссаками или австрийцами. Тот тоже, как помнилось по истории, терпеть не мог гоняться за противниками по отдельности. Ему больше по нраву было вытащить их всей толпой в чисто поле и уже там разбираться по-взрослому, кто кого. Все строго по формуле. Ввяжемся в бой, а там видно будет. «Конечно, было бы у меня времени чуть побольше, я бы и дальше действовал проверенными партизанскими методами. Однако, увы, времени мне сейчас как раз-таки не хватало, и не хватало серьезно». «Милорд, вы уверены, что мы с ними справимся?» — усомнился Борсий. «Их больше, чем нас, раз это в двадцать». Я усмехнулся. «Уверен, мой друг. В прошлый раз их было больше раз в двести, и ничего, справились». «Хорошо, но как мы заставим их собраться всем вместе?» «А вот об этом мы тоже сейчас все вместе и подумаем». Думали мы об этом минут примерно пятнадцать, и в результате надумали очевидное. Первым до правильной мысли добрался Каллер. «Все силы они попрутся на нас, только если решат, что надо спешить, что если они опоздают, мы станем сильнее, гораздо сильнее, и они с нами уже не справятся». «А еще они должны быть уверены, что мы никуда не сбежим, и что мы тоже ждем их, ну, скажем, в поместье, и тоже торопимся. То есть их мысль должна быть такая. Кто первым успеет, тот и победит. Верно, милорд?» «Верно. Ты молодец. Правильно все разложил». Похлопал я его по плечу. Парень слегка покраснел. Нечасто, видно, его тут хвалили. «Разложить-то он разложил, да, но чем мы конкретно можем их раззадорить?» Снова засомневался Борсий. «Что нам надо сделать такого, чтобы они поверили?» Я опять усмехнулся. «Как думаешь, знают они о том, что я здесь?» «Думаю, нет», — покачал головой старый поклонник Милэйди. «А если узнают, забеспокоятся?» «Наверное, да. А если узнают, что я в поместье и целыми сутками работаю на репликаторе?» Лицо Борси озарилось пониманием. «Думаю, думаю, что они решат. Вы делаете на репликаторе что-то такое. Какое-то новое чудо-оружие, как в прошлый раз. Вот!» Поднял я указательный палец. «Не дурак. Догадался. Значит, и они догадаются. Потому что тоже не дураки. А мы им по этому поводу подыграем. На самом деле соберемся в поместье крупными силами. Организуем охрану, дозоры. А я... Хм... Действительно, займусь репликатором. «Милорд, что? Вы действительно будете делать оружие?» «Буду, Борс, буду. А куда деваться?» Развел ее руками и снова обвел взглядом собравшихся. «Да, именно так. Нам и вправду потребуется чудо-оружие. И это не блеф. А еще у нас будут новые средства разведки и наблюдения. Хотя, почему будут? Они у нас уже есть. Поэтому единственное, что останется, сделать так, чтобы враг нам поверил». «Милорд, южные постоянно посылают кого-то к поместью», — подал голос так. «По два, по три человека, не больше. Мы их обычно не трогаем, да, если честно, и неким. У нас же там тоже лишь пара постов. Так, только чтобы присутствие обозначить. Но если будет приказ, считай, что приказ уже есть», — кивнул я ему. «В четыре ближайшие дня все вражеские разведгруппы брать в плен или уничтожать. Пусть нервничают, пусть начнут беспокоиться. Понял, милорд, сделаем». Отлично, а мы за это время подтянем к поместью всех способных держать оружие. Даже охотников, уточнил Борсий. Я повторяю, всех. При этом нам придется сначала снизить, а потом и вообще прекратить нападение на их блокпосты и обозы. А когда враг начнет, наконец, о чем-то догадываться, он сто процентов направит к поместью новую группу, усиленную, с подстраховкой. Мы ее, безусловно, заметим, блокируем, а потом уничтожим. Но. Я вновь поднял указательный палец. «Не до конца. Одному или двум разведчикам мы дадим шанс уйти. И когда остались получат от них информацию, он будет вынужден поторопиться. Очень поторопиться. Учитывая их логистику, им понадобится примерно три дня, чтобы собрать все отряды в один большой лагерь недалеко от поместья. Нападать сходу, я думаю, они не решатся. И это означает, что для ответной атаки у нас будет только ночь». «Одна, единственная ночь, чтобы выиграть войну! Вот как-то так, господа командиры!» Все, кто присутствовал на совете, молчали, видимо, переваривали услышанное. «Чтобы все получилось, одной информации от разведчиков недостаточно!» Неожиданно заявил Газ. Все повернулись к нему. В предыдущем обсуждении он участия не принимал, только слушал. «Поясни, почему?» Остались, как я его помню, был всегда осторожен!» А после той катастрофы, когда он потерял руку и глаз, стал осторожен вдвойне, поэтому, я считаю, ему требуется подтверждение из другого источника. И этот источник должен быть достоверен на 200%. Что предлагаешь? Кто-то из нас должен попасть к нему в плен. Немая сцена, случившаяся после этого, не уступила бы по эффекту гоголевскому ревизору в исполнении лучших артистов МХАТа селенс вы действительно предлагаете сдаться?» — спросил его кто-то. Я даже не обратил внимания, кто. «Да». «Кому-то из нас?» «Да, кому-то из нас. И чтобы исключить кривотолки, я предлагаю себя. Остались знает меня достаточно хорошо. Мне он поверит. Под пытками я расскажу все, что знаю». «Это исключено», — покачал я головой, глядя в упор на третьего. «Тебе в плен нельзя». «Это еще почему?» «Потому что ты нужен здесь, ты пилот челнока, и без тебя мы не сможем быстро перебрасывать силы!» Приятель скрипнул зубами, но что возразить не нашел. Остальные уставили глаза в пол и высказываться не торопились. Вопрос был действительно сложный. Специально отправиться в лапы к врагу без каких-то гарантий, с большой вероятностью просто погибнуть, но ничего не добиться, а то и вообще, не выдержав пыток, выдать противнику наши реальные планы. «Милорд, разрешите мне!» Стал со своего места Борсий. Я пристально посмотрел на него. Мой взгляд он выдержал. «Пусть будет плен, милорд. Я готов. Я сделаю все, что нужно. Ради милэди!» Последний он проговорил беззвучно, одними губами. Но я его понял.